Глава 43. Ищите Горького. В квартире Горнфельда вкусно пахло розмарином и жимолостью. Прислуга помогла разоблачиться, и Аркадий Георгиевич проводил гостя в кабинет. Вас интересует курьер? Именно курьер. Если вас не затруднит, вежливо предложил немощный критик. На этажерке внизу та стопа в черных досках. «Отыщите год!» Савенков достал с полки тяжеленные плиты годовой подшивки, прошитые белым шнуром и обложенные лакированными дощечками. Газеты слежались и выглядели ровными и свежими, будто только сейчас сошли с печатного станка. Савенков отыскал требуемое. Принес подшивку к письменному столу, за которым в большом кожаном кресле расположился Горнфельд. Бережно перелистал и впился глазами в колонку. Недавно мне пришел конверт. В нем лежали три рассказа двух разных авторов. И если плач девушки перед замужеством Н. Молдаванова можно прочесть в литературном разделе этого номера, не нужно, помрачнел Савенков и пропустил кусок, посвященный чужому успеху. Молодой, подающий надежды писатель, реалист, стоящий в позе декадента. Его рассказы «Факультет» и «Сумеречный гений» напитаны пафосом борьбы. В них много желаний, но ни капли умения. «Сумеречный гений» по форме является зарисовкой, в нем нет истории. Есть метущиеся образы берлинской литературной тусовки, галдящие, спорящие и, безусловно, сильно пьющие люди. Вся их возвышенная германская пылкость больше напоминает пьесы Пшебышевского. Целая голгофа мучений и боли, целая гиена борьбы с самим собой – это восторг и ярость маниака, неизменно переходящие в стадии упадка и творческого бессилия. Факультет более близок к рассказу по форме, Но по стилю заметно, что и тут не обошлось без Пшебышевского. Тут его синагога сатаны на петербургский лад. Броское перечисление прилагательных. вэр рисует картину ламинарными мазками, показывая протестный настрой юридического факультета и его участие в студенческих волнениях 1899 года. А ведь корни литературы – это люди и только люди. Писателю полезно изучать людей, жизнь, которой они живут, условия, которые оказывают на них влияние. Чтобы поднять читателя над его внешними условиями бытия, вырвать его из цепей унизительной действительности, нужно увлечь за собой в глубину текста, которая для этого должна быть создана. Но в факультете нет глубины и нет глубоких характеров. Нырнув в эту мелкую реку, читатель расшибется о ее плоское дно. Уважение к писателю как дружескому и великодушному проводнику, создателю новой, второй природы, возникает, когда читатель проводят сквозь жизнь, с которой он хорошо знаком, и при этом учит чему-нибудь новому чего он не знал и не замечал в человеке. Для этого писатель должен уметь понимать людей, знать их гримасы и повадки, а это дается только разнообразием и значительным объемом увиденного. Не факультет задает тип студента, а студенческие характеры создают образ факультета. Быть писателем – великое счастье, ибо вас будет читать народ. Молодой автор В. Робшин искренне и ненасытно жаждет свободы, в ней красота и правда. Так пусть же он оторвется от затхлого мира факультетов и смердящей богемы Берлина и вольется в жизнедеятельный народ, потому что на заводах и фабриках происходит сейчас рождение нового психологического типа, ищущего путь созидания новой общественной морали, новой жизни и нового искусства. «Из-за этого я пошел в Петропавловскую крепость и ссылку», беззвучно прошептал Савенков. Взгляд его обратился в пустоту и замер. Горький поймал меня в ловушку, а я поверил ему, поддался ему, не заметив лживого двоемыслия и противоречивого вывода. Как глуп и наивен я был тогда. Ну да, проходная рецензия Максима Горького. Там сотни их, кивнул Горнфельд на стопы курьера. Он самотечные рассказы как семечки лузгал, а в курьере отзывы давал за копеечку. Не то чтобы беден, просто ему это нравилось. У меня в курьере рассказ вышел, глухо сказал Савенков, терновая глушь. Я его в ссылке написал и из Вологды отправил. Номер за 8 сентября прошлого года. У вас должен быть. Так вы Канин? Второй раз Ропшином не подписывался. Вдруг в редакции запомнили. Почему, простите, выбрали такой псевдоним? Дочь не выговаривала Таня. Савенков нежно улыбнулся. Называла себя Каний. Вот и я назвал себя Канином. На ну, удачу. Действительно, повезло. Не надо было посылать Горькому, лицо Саренкова окаменело. Надо было прямиком отправлять в курьер. От Горького одни неприятности. Ищите Горького в себе, посоветовал Горнфельд. Где-то в глубине вашей души есть мудрый внутренний рецензент. Он всегда поможет толковым советам, а мнение авторитетов до добра не доведет, это я вам как битый авторитет говорю. Найдите в себе своего маленького внутреннего Горького, консультируйтесь с ним в минуту писательского затыка. Так обрящите литературный успех. Если бы я нашел себе Горького, я бы его задушил, признался Савенков. Горнфельд вскинул крохотную свою голову. В глазах его затлел смрадный огонек. Кстати! Вы знаете, что Горький сейчас приехал из Москвы? Вот как, проронил Савенков. И где я могу его найти? Алексей Максимович по своему обыкновению гостит у Константина Петровича Пятницкого на Николаевской. Четыре. Вот как, повторил Савенков. Буду весьма признателен, если позволите взять газету с рецензией. Разумеется, злорадно осклабился Горнфельд. «Этот номер ждал вас, он дождался». Светлый пятиэтажный дом с редкими эркерами располагался возле Невского проспекта. Савинков наказал извозчику ждать и вошел в парадное. Дом был хоть и господский, а молочинный. Швейцары тут не сидело и даже признаки обустройства его гнезда отсутствовали. Откуда взяться, если тут селятся издатели, проезжие писатели и тому подобная публика? С отвращением подумал Савенков и пожалел, что не остановился у магазина купить перчатки, ведь проезжал мимо. Он поднялся по лестнице, близоруко приглядываясь к медным карточкам на дверях. Константин Петрович Пятницкий, издатель. Савенков распрямился. Оправил пиджак, взял двумя пальцами ушки звонка и плавно, но энергично, несколько раз прокрутил. Изнутри зашумели веселые голоса, мужской и женский, как будто спорили дети, кому открывать, спеша на перегонки и не желая утруждать друг друга. «Отворил высокий господин лет сорока» с умным лицом прямых очертаний, русыми волосами, уложенными слева направо, пышными усами домиком и аккуратной бородкой-испаньолкой. За овальными очками смеющиеся глаза. Господин был в жилете и без галстука. Вероятнее всего, сам Константин Петрович Пятницкий, директор-распорядитель книгоиздательского товарищества Знание. «Добрый вечер!» – выпалил Савенков. Он впервые разговаривал с настоящим издателем, а не печатником подпольных брошюр и не знал, как себя вести. «Могу я видеть Алексея Максимовича Пешкова?» Пятницкий сохранил праздничное выражение лица, однако по челу его как будто пробежала надпись «Достали авторы!» «Конечно, он здесь, входите!» Как вас представить? Писатель Ропшин Савенков переступил порог издательского дома, и из вежливости снял шляпу. Алексей Максимович давал рецензию на мои вещи. Алексей Максимович, с подчеркнутым официозом, от чего иронии делалось до более жгучей, крикнул Пятницкий, оборачиваясь в комнаты. К вам, автор! Выйдите, пожалуйста, на минутку. Обращение коллеги, предполагающее кратковременность визита непрошенного гостя, самой незложившегося до статуса отрецензированного автора, возвратило Савенкова в первобытное состояние. И когда в прихожую вышел горький, его ожидал не смущенный молодой писатель, а беглый нелегал. Всемирно известный литератор и драматург старательно придерживался коммерчески успешной роли босика из скитальца, но в Москве незаметно для себя огламурился. Писатели обменялись оценивающими взглядами. Горький был выше на дюйм, шире в плечах, практически горизонтальных, старше Савенкова на 10 лет и значительно более матерый. Костлявый, но не худой, скуластый с усами домиком, как у директора, но покороче, ввиду соблюдения иерархии в книгоиздательском товариществе он выглядел человеком значительной силы и выносливости. Густые волосы, разделенные прямым пробором, лежали широкими крыльями, почти касаясь плеч. Горький был одет в черную шелковую косоворотку, подпоясанную узким ремешком с серебряными бляшками, на которых играли всполохами крошечные бриллиантики. Черные твидовые шаровары уходили в домашние начищенные сапоги, чтобы даже на паркете производить впечатление простонародца, не боящегося ступать по грязи. «Здравствуйте! Робшин?» С детской наивностью спросил Горький и обаятельно улыбнулся. «Робшин, как вас величать по имени-отчеству?» Пятницкий был не столь проницателен и терт, как его компаньон, к тому же под шафе и от того выказывал амикашонство. Борис Викторович, покосившись слегка опасливо, но сочтя удобным для всех удовлетворить его любопытство, ответил Савенков. Меня вы откуда-то знаете, а Максим Горький в представлении не нуждается. Издатель не собирался пускать неизвестного автора дальше прихожей. Итак, что привело вас сюда? Рецензии на мои рассказы в курьере. В курьере? Только и отреагировал на это Пятницкий. Возникла пауза, за время которой издательские товарищи смотрели на жертву рецензии с выражением двусмысленным и многозначительным. И что же нарушил молчание Пятницкий? Мне угодно знать ваше действительное мнение? Савенков спохватился и достал из кармана газету. Пятницкий заметил на шапке 1901 год и с насмешкой спросил, «Где же вы были раньше?» «В ссылке», — подумал Савенков, но сдержался. «В отъезде», — сказал он. «Раньше в Санкт-Петербург вырваться не мог». «Из каких мест изволите прибыть?» — снисходительно и спросил директор издательства. «Из Вологды», — подумал Савенков, но привычка к соблюдению конспирации так крепко въела, что он снова солгал. «Из Варшавы». «Так что же насчет вашего впечатления, пан Горький?» — доиграл роль до конца Савенков. Московский рецензент тряхнул щегольской гривой и улыбнулся с такой обаятельной скорбью, как мог улыбнуться сквозь слезы обиженной, И тут же обрадованный мальчишка. «Признаюсь, я плакал, когда читал вашего сумеречного гения. С воодушевлением отозвался Горький, являя абсолютную память. А бунтарский дух факультета, вложенный в него порыв, всколыхнул во мне воспоминания о мятежной юности. Позвольте!» Савенков развернул газету. «В рецензии вы написали совсем другое?» Когда первое впечатление прошло и возникла необходимость дать разбор и рекомендации, я понял, какое же говно эти ваши ранние рассказы. Все молодые талантливые авторы пишут примерно одинаково. Но вы сравнили мое творчество с Пшебышевским, дрогнул Савенков, И не в пользу пана Станислава. Подражание было заметно, но пан Станислав гений. Савенков вздернул подбородок. «Он прогрессивен, европейский мыслит и к тому же поляк». «Поляк – это напыщенный пустяк с плохими остротами», – не сдержался Пятницкий. Вспыхнув от гнева, Савенков бросился на него с кулаками. Первым ударом расквасил Пятницкому нос, вторым свернул очки. «Поколотить чванного издателя помешал Горький» который быстро шагнул в драку и смаху врезал огромным кулаком Савенкову по горбу. Савенков закашлялся, машинально пригнулся, боднул головой Горького в живот и обхватил обеими руками поперек туловища. Горький по-мужицки хакнул, согнулся, но не сломался. Отступая под напором Савенкова задом наперед к зеркалу, И, своротив корзину с зонтами, лупил кулаками по спине, тщась отбить легкие. Попадало больно. Савенков мычал и крюком снизу вверх тыкал Горькому в промежность. Однако попадал все время мимо яиц. А вот удары противника по спине достигали цели. Савенков потерял дыхание и упал, когда рука сама собой разжалась. И противник отступил, не достигнув стенки. Савенко корчился на полу, но сумел вдохнуть и вернуть сил. Он встал на четвереньки, продышался и поднялся, шатаясь. Пятницкий забился за угол коридора и выглядывал, капая юшкой и благоразумно избегая боя. За его спиной мелькало женское личико который Савенков по причине близорукости и сустатку воспринимал размытым белым пятном без выражения. Он повернулся к Горькому и сжал кулаки. Горький оказался слегка взъерошен и только. Богемный причесон разлохматился, но глаза горели. Всем своим видом знаменитый писатель демонстрировал превосходство опытного рецензента перед молодым талантливым автором. Хрипло выдохнув, Савинков кинулся в атаку. Держа руки перед грудью, локтями прикрывая солнечные сплетения и печень, но мощный кулак Волгоря прилетел сбоку из-за предела видимости. У Савинкова полыхнула в глазах магниевая вспышка, он обнаружил, что лежит на полу, перед носом настелены планки паркета а в голове гудит ровный шум парохода. Он лежал с полным отсутствием воли определить свое состояние. Потом его подняли. В вертикальном положении разум стал возвращаться. Ему сунули в руки мокрые полотенца, и Савенков обтер им лицо, подумав, что это может ему пригодиться. Пятницкий куда-то исчез. Какая-то женщина неосознаваемой внешности и возраста, молча стояла перед ним, понятно было только, что она в бежевой полосатой кофточке и темной юбке с валанами. Савенков старался не смотреть на нее, ему было тошно и хотелось уйти. «Не ожидал от вас!» – раздраженно говорил Горький. «Точно это безобразие в порядке вещей! Вы ко всем так являетесь? Я сейчас уйду!» — пробормотал Савенков. — Вот ваша шляпа. Горький сунул ему в руки головной убор и деловито отворил дверь. «Идите — Идите! Савенков кое-как нахлобучил котелок, протянул Горькому мокрое полотенце и вышел, споткнувшись о порог. Савенков приехал в Озерки экспроприировать экспроприированное, одержимый тупой злобой, и желанием поскорее свалить в Европу, в цивилизации, подальше от дикарей. Тем более, что царь убит, и страна со дня на день окажется ввергнута в хаос без власти и войны с Англией, а, возможно, революции и гражданской междоусобицы с сопутствующими голодом и болезнями. Кто ее знает, эту Россию? В ней никогда не было порядка. Встреча с некультурным писателем Горьким и его негостеприимным издателем лишний раз подтвердила это. Наказав извозчику ждать возле калитки, в быстрым шагом пересек двор, отметив, что паровая машина исправно стучит и в сарае светит керосиновая лампа. Дом же был тих и темен. Он проник на веранду, Ощипью добрался до жилой половины и прокрался к комнате Воглива. Из-под двери пробивался тусклый луч. В комнате шурудили. Невидимка вернулся, убил царя и вернулся. Савенкова пробил холодный пот, он сам не знал почему. Встретиться с Воглевым, когда решил ограбить партийную кассу, было непередаваемо страшно. Однако, настроенный действовать и от переживаний совершенно не помня себя, Савенков выхватил револьвер и распахнул дверь. У стола при свете свечки Мария пересчитывала деньги. «А, ты, барин!» – неприветливо зыркнула она и вернулась к прерванному занятию. «Где Антон Аркадьевич?» Савенков испытал невероятное облегчение и даже не задумался спросить, по какому поводу она занимается столь странным делом и почему не зажжет лампу. Почем знать, молвила прислуга, пожав плечами. Верно, Антон Аркадьевич отгулялся. На небесных пажах Ноне. А ты что делаешь? Собираюсь. Мария Снаровиста перекладывала разрозненные купюры стопки по номиналу, не обращая внимания на револьвер. Юси обещал, что будет ждать меня в Гельсингфорсе. Вот я и несу через границу. Бабуш шмонать не станут». «Что это ты в Финляндию собралась? А чего фараонов ждать? Они скоро будут. Газетчик-то сдриснул». «И ведь он же привязанный был», – опешил Савенков. В сортир отпустила под честное слово. Так молил бедный, будто мамкину сиську просил. «Где Аполлинария Львовна?» «В подвале, с головой. Прощаются они». Голос Марьи дрогнул, руки перестали раскладывать деньги. Она повернула голову и пристально посмотрела на Савенкова, который смутился и спрятал наган. «Все, кончено, побежали». «Пробормотал он. Барыня не едет. Немчик тоже решил остаться. Будут Николай Ивановича беречь до последнего. Не бросят его. А ты бежишь?» – Юси сказал бечь. «Тогда и я побегу», – стряхнул в себя вину хотя бы перед бабой революционер. «Полиции с меня уже хватит». «Сходишь откланяться?» – мотнула головой Марья в сторону коридора. «Не увидитесь ведь больше?» «Нет!» — твердо сказал Савенков и шагнул к столу. «Значит так, Мария, деньги мы сейчас поделим». «А не жирно будет?» — зло спросила Мария и встала перед ним, загородив общак. «С чего тебе деньги? Ты уже брал». «И еще возьму!» — спокойно ответил Савенков. «Не ты одна едешь за границу, а вот это видел». Мария поднесла к его носу большой грязный кукиш. «Накося! Выкуси!» Савенков оторопел от ее бесстыжей наглости. Он попробовал обойти, но Мария снова заступила ему путь, и сдвинуть ее с места у хлипкого не получилось. С крестьянской упертостью отстаивала она свою долю, и не в этот вечер поражений мог Савенков надеяться на удачу. «Ты сбрендила, дура!» — возмутился он. «Давай поделим поровну». «Фигу с маслом!» — с торжеством ответила Мария. «Вот Юси бы это не одобрил!» — попробовал возродить навыки юриста Савенков. Но час выдался неурочный. «Это наша преданная!» — объявила Мария. «А ты езжай, барин, в свое панство! Там тебя примут пшеки!» Савенков отступил, тяжело дыша. Баба тоже переводила дыхание после схватки, из которой вышла победительницей. «Что за день такой сногсшибательный?» – пробормотал Савенков, вытащил наган и взвел курок. «Дура!» Ушатав сегодня пару мужиков, Савенков уверенно добавил бы к ним и бабу. Несколько секунд он водил стволом вверх-вниз, размышляя лишь в голову или в сердце. «В голову или в сердце?» «Черт с тобой!» — Мария отступила. «Дели!» Отдавая дань уважения Юсси и не желая ссориться с клинком революции, Коль уж отпустил служанку, и она ему все расскажет, Савенков располовинил награбленное. Кроме того, Мария забрала золотые украшения недоставшиеся Аде Зальцберг и амулет купца Вальцмана, Золотой гугель около 5 фунтов весом. Набив карманы, Савенков прошел свою комнату, зажег лампу и принялся собирать вещи. Собственно, кроме саквояжа, в который он переложил банкноты, больше нечего было брать. Новую одежду, как и новый саквояж, имело смысл купить перед отъездом, чтобы не вызывать сомнения у таможенника своим затрапезным видом. Проверив паспорт, он обнаружил, что некоторые буквы смазались. Фамилия теперь читалась как Ястер Женбекий и отдавала туреччиной. «Похож ли я на хорвата?» – засомневался Савенко, вглядываясь в мутное зеркало. А потом плюнул и перестал бояться. «Будь что будет!» – пробормотал он и уложил в саквояж поверх денег наган. «На границе может пригодиться!» Он сел на извозчика и покатил в город. Надо было стряхнуть с подошв в прах озерков и приготовиться к отъезду в мир иной, цивилизованный, лучший. Тому, кто готов щедро платить, Санкт-Петербург способен предоставить все самое люксовое. Савенков снял номер в гостинице «Англия» с видом на Исааки и заказал ужин в номер. Лежа в мраморной ванне, он разглядывал никелированные краники и ждал стука в дверь с требованием «Откройте полиция!», но не дождался. Утром он потребовал в номер завтрак и газет. В газетах ни слова не было о покушении на государя-императора. Савенков решил, что для прессы еще рано. Он выписался из гостиницы, и через положенное время вышел из магазина готового платья модно одетый с гвоздикой в петлице в сером английском пальто. На Варшавском вокзале он сел в шоколадный вагон Норд-экспресса и с видом гордого демона, духа изгнания, покинул столицу, даже не глянув в окно.